Событие сорок восьмое. Персонаж был колоритный. Ни много ни мало, а товарищ имел титул царь. Царь Касимовский Арслан. Старенький был царь. Маленькая седая бороденка чуть молодила его величество, но все равно видно было, что Арслану лет под семьдесят, а то и больше. О том, что в Москве существует такое царство, Петр узнал еще на царской свадьбе. Тогда же поинтересовался у полупьяного тестя, Что это такое и с чем это едят? Владимир Тимофеевич Долгоруков удивленно цокнул, покачал головой и чуть не на весь честной народ прокричал. «Удивляюсь я тебе, Петруша! Он чего понаделал, да понастроил! А что в двухстах верстах от тебя есть на берегу оки целое царство? э Не знаешь!» Оказалось, что и правда, всего в двух сотнях километрах вверх по оке, недалече от Рязани, Еще великий князь Василий, прозванный Темным, основал новое ханство. Сделано это было в 1452 году, в благодарность за помощь, которую ему оказали татарские царевичи Якуб и Касим. Московский князь подарил Касиму город на Оке. Так, среди бескрайних мещерских лесов и болот образовалось новое ханство, которое просуществовало уже почти 200 лет. Кроме того, поведал пьянющий тестюшка и поучительную историю про бывшего правителя царства. В середине прошлого века войска Иоанна IV Грозного покорили Казань, и царь против воли отдал в жены Касимовскому хану, шах Али, последнюю правительницу казанского ханства, Сююмбике. Этот же царь Арслан оказался сподвижником Батяньки по второму ополчению. Был он сыном сибирского хана Али, И внуком хана Кучума. До царения именовался сибирским царевичем. Так в Касимове его именовали Арслан-хан, но при дворе, очевидно, чтобы подчеркнуть собственную значимость, называли сначала царевичем, а потом, с 1614 года и царем. Царевичем же стал сын хана, Саид-бурхан. Только царевичу было всего два годика, и с отцом он понятно не приехал. Зато приехала с царём Арсланом 400 Касимовских татар. Государь-император прислал Петруши помощь. А что, помощь – это всегда хорошо. Вооружены Касимовцы были пиками, саблями, арканами и плетками. На все четыре сотни человек было всего десяток древних пищалей и два пистолета. Кроме того, эти товарищи ни слова не понимали из великого и могучего. Петр, уже почти поправившийся после серьезного отравления, принял царя татарского на берегу небольшой реки Сан, притока Вислы. На противоположном берегу была крепость и город Перемышль. Ляхи, отступая, даже не успели мост за собой спалить. Через невысокую городскую стену были видны черепичные крыши городских зданий и высокий шпиль кафедрального собора. Взять город было необходимо, но вот река этому сильно мешала. Ладно, отложим это на завтра. «Ваше Величество!» — обратился Петр к Касимовскому правителю. «Давайте так договоримся. Вы проходитесь со своими воинами по окрестностям, набираете 200 семей польских крестьян и ремесленников, сажайте их на телеги и на полной скорости двигаетесь к Смоленску. Там мой человек в городе Днепропетровске их у вас выкупает. Я с вами ему письмецо отправлю, только русских не трогайте». «Устраивает такой договор?» «А если наберем больше?» — с чудовищным акцентом прохрипел хан. «Семьи нужны полные, с детьми и стариками. Это непременное условие и они нужны мне для заселения городов на Волге и на Урале. Приведете больше, выкупим больше, но только живых и здоровых». «Хорошо, князь, и правда спешить надо. Скоро осень, и дороги размокнут». Пить вино татарин отказался. Деловой товарищ. Уже через час Касимовцы лагерь покинули. Что ж, теперь можно с и о Перемышле подумать. Генерал Афанасьев в Перемышле был. Именно в этот город его и послали в 1945 году бороться с бандеровцами. Это был город на территории СССР. А потом произошло удивительное событие. Город отдали полякам. Тогда капитан Афанасьев только вздохнул с облегчением. Уж больно много различных банд сновало вокруг. И польские антикоммунисты, и недобитки из армии Краевы, и наши бандеровцы из УПА. А вот сейчас не мог этого понять. Ведь уже через два года в дружественной Польше проводят операцию Висла, и поляки полностью выселяют из города и его окрестностей украинское и русинское население, которые называли себя лемками. Может, надо было поступить наоборот? Зачем Сталин подарил довольно большой город, крупный железнодорожный узел и русских людей полякам? Даже так, какого черта? Вот теперь, за 300 с лишним лет до геноцида, именуемого операцией «Висла», Петр и решил восстановить справедливость. От Львова до Перемышля чуть более 80 километров. Казалось бы, можно было дойти за два дня только вот ляхи решили все же устроить взорвавшимся москалям генеральное сражение в 30 километрах от львова на западном берегу небольшой но судоходной реки верещица располагался город с названием городок самое интересное что посады городка были аж в целом километре от городской стены оказалось все просто дискриминация по национальному признаку русским ремесленникам не разрешалось польским правительством селиться ближе чем в одной версте от города. Впрочем, во Львове происходило то же самое. Что ж, еще один повод навести порядок на русских землях. Войска под руководством коронного региментария Люблинского воеводы Николая Олесницкого и великого референдария литовского советника короля Александра Гонсевского выстроились, как ни странно, не на западном, а на восточном берегу реки, тем самым полностью лишив себя пути к отступлению. Отчасти, Петр, воевод понимал загнанная в угол крыса может дорого отдать свою жизнь некуда отступать значит битва будет ожесточной только ведь такой прием может сработать если силы практически равны и нужно просто поддержать дух в войске сейчас все выглядит иначе да у петра чуть не в 10 раз меньше войска если не считать казаков но ведь пулеметы и пушки стреляющие шрапнелью Это не пики гусар. гансевский выстроил войска красиво. В центре пехота, а по флангам – кавалерия. Еще чуть в отдалении был и резервный полк, состоящий из рейтар, скорее всего. По крайней мере, пик у всадников не наблюдалось. Пики были у гусар-крылатых, занимавших правый фланг. Было товарищей не менее пяти хорубий. Товарищей по той простой причине, что они сами себя так называли. Мол, все они равны доблести и происхождению, и потому просто товарищи. Не отсюда ли польско-еврейские руководители большевиков это слово почерпнули? Если переводить на русский, то всадников в тяжелой полной броне было человек 500, ну и плюс их слуги в броне попроще. 15 лет назад в битве при Клушине эти непобедимые рыцари разметали под командованием польского гетмана коронного Станислава Жалкевского Объединенное русско-шведское войско под предводительством Дмитрия Ивановича Шуйского, Андрея Васильевича Голицына и данила Ивановича Мизецкого, а также Якоба де Лагарди. 48-тысячное войско. Поляков же было менее 7 тысяч. Конечно, решающую роль в поражении сыграла измена наемников, но это ведь победы не умаляло. Русские и шведы имели пятикратный перевес, да еще и пушки. ладно поквитаемся пехота смотрелась проще полковник заброжский определил ее как выбранецкую пехоту по внешнему виду она мало чем от стрельцов отличалась был и бердыш, и пищаль увесистая да и однообразная синяя форма очень стрелецкий кафтан напоминала по словам яка доброволец который должен был быть храбрым и пригодным для военной службы получал свое хозяйство и освобождался от всех повинностей с началом войны По первому зову ротмистера он должен был явиться к нему в голубом мундире стандартного покроя с ружьем, саблей, секирой с длинным черенком, порохом, свинцом для пуль и другим снаряжением. Стояли эти пахари прямо в центре войска Ляжского и, скорее всего, должны были начать атаку, то есть предназначались на убой. По флангам этих мушкетеров располагались и вовсе копейщики. С левого же фланга кавалерия тоже смотрелась мощно. Пару тысяч панцирных казаков. За плечами некоторых даже луки виднелись. В руках же колыхались пики. Заброжский говорил, что у тех, кто побогаче, к седлу и кабуры с пистолетами прикреплены. Всего же поляков с литвинами было тысяч пятнадцать. Разведка сработала замечательно. Черкассы чуть не по головам посчитали ляхов и все, чертыхаясь, накорябали на листке бумаги. При этом видно было, что сечевики ляхов побаиваются. Как же, те самые крылатые гусары есть, да еще целый полк рейтар со своим караколем. Генерал Афанасьев про этот караколь узнал еще в Академии на уроках истории. Так-то ничего сложного, но для начала 17 века вещь почти непобедимая. Всадники, вооруженные двумя пистолетами с колесцовыми замками, почти галопом приближались к цели в строю, состоящем из 12 шеренг. Как только очередная шеренга приближалась на расстояние выстрела, всадники этой шеренги останавливались, слегка поворачивали своих коней сначала в одну сторону, стреляли из одного пистолета, потом в другую, стреляли из другого пистолета, затем разворачивались, проезжали сквозь остальные шеренги и становились в тыл устроя. Время, которое остальные 11 рядов затрачивали на повторение маневра, позволяло стрелявшим первыми перезарядить свои пистолеты, что обеспечивало непрерывное ведение огня постоянно сменяющими друг друга шеренгами. Только ведь пистолет стреляет на несколько десятков метров, а пулемет на несколько сотен метров, а то и все 500. А пушки? Пушек у господина Александра Гонсевского не было, а у нас хоть и немного, но есть. И стреляли они не маленькими каменными ядрышками и не щебнем даже. Стреляли они либо осколочно-фугасными гранатами, либо вообще шрапнелью, маленькими свинцовыми шариками. Не повезло британцам, картечная граната капитана Генри шрепнула теперь появилась почти на 200 лет раньше, и если вдруг сунуться, то их ряды стройные и будет косить. А испытаем на остатках кварцаного войска и прочих доблестных рыцарях. Ну... Пора ляхом и трубить, словно прочитали паны мысли князя Пожарского. Запели трубы, и пехота тронулась вверх по небольшому холму, на котором расположился вершиловский полк. Петр свой полк поставил как мог более компактно. Все были спешены и выстроены в три шеренги. Получилась линия фронта в 300 метров. На правом фланге расположились артиллеристы. и Еще правее четыре метролизы Монтиньи. На левом же фланге ожидали в своей очереди все четыре картечницы гатлинга. Удалось оружейникам восстановить вышедшую из строя. Вся масса казаков, одетых кто во что гораст, находилась гораздо правее и чуть дальше, в небольшом лесочке. Казаков к этому времени осталось тысячи четыре. Часть убита в мелких стычках с разрозненными отрядами ляхов и литвинов. Часть выслана южнее, к Самбору, Драгобычу и Стырю. Нет, не захватывать, а заставить панов в городах и крепостях запереться. Хотя, отправляя Лукаша Сагайдачного в эту командировку, Пожарский и не возражал, если вдруг удастся какой город и изгоном взять. Оставшиеся казаки должны начать действовать только, когда противник побежит с поля боя. С каждым атаманом и полковником Петр отдельно переговорил, не надеясь на гетманов, Не хватало еще, чтобы они в разгар боя выскочили на поле и попали под пулеметный и артиллерийский огонь. Выбронецкая пехота тремя колоннами подошла на расстояние метров в 200 и стала втыкать свои секиры с длинным древком в землю. Ну, значит, пора. Огонь! Выстрел тысячи ружей грохнул так, что, несмотря на открытые рты и пробки в ушах, их прилично заложило. Пожарский сделал пару глотательных движений и поднес бинокль к глазам. Замечательно. Треть пехоты лежит на земле, а остальные стоят как истуканы. Правильно. Командиры были в первых рядах и пали первыми. каламбур Они ведь фильм Чапаев не смотрели, да и картошки не видели. Перезарядить. Огонь. Ну вот. Побежали. Опомнились. Наивные. От пули не убежишь. Перезарядить. Огонь. Перезарядить! Огонь! Вот черт, пули долетели и достоящих стоящих у реки копейщиков. Прекратить огонь! В польском лагере еще не паника, но уж точно непобедные настроения. Там господин Рефендарий пытается принять неправильное решение. А нам это надо? Артиллерия! По гусарам беглый огонь, шрапнелью! Грохнули все 12 пушек. После первых же взрывов, Хваленая крылатая гусария ломанулась во все стороны. Только вот сзади вода, а слева пикинеры свои. Та часть, что ломанулась влево, на них и наехала. Ну вот, теперь пора. «Перенести огонь на засадный полк! Беглый огонь по готовности!» Товарищи настолько обезумели, что часть бросилась в атаку. Храбрецы? Пулеметчики не выдержали и открыли огонь. Ну все, сюрприз не удался. Да не получилось бы его. Ляхи разбегались, причем большая часть кинулась в реку. Река Верещица была, может, и не широка, но глубина доходила до трех метров. В бронели кольчуги кольчуге с пищалью перейти ее по дну разве что можно. Плавать в 17 веке умеют только в Вершилово. А еще паника и давка. Ну и лошади. Казаки-то всей массой ломанулись тоже туда. Не наши казаки, а панцирники. Что ж, поможем панам. «Марк, твоя очередь, вся добыча ваша!» Пётр хлопнул по плечу стоящего с открытым ртом рядом Гетмана. Сарынь на кичку никто не кричал, кричали кто что хотел, в целом получался просто хрип. Пётр уже знал, что этот клич больше выдумка режиссеров и писателей. Выражение это существовало, но только у волжских разбойников, у шкуйников. На самом деле клич «Сарынь на кичку» – приказ волжских разбойников, завладевших судном, означал «Бурлаки на нос судно Бурлаки на нос! Прочь!» «Сарынь» от слова «сор» произошло. Здесь означало «беднота». Это кричали, чтобы при захвате судна ушкуйниками не пострадали грибцы, чаще всего нанимаемые из самой бедноты, а то и рабов. Одним словом, пираты просили не комбатантов, не мешаться. Нужно будет, кстати, переговорить с казачьей старшиной. Пусть «Ура!» кричат. «Ян!» — обратился князь Пожарский к полковнику. «Давай ретар на коней, и нужно попытаться догнать полк, что на север драпанул. Только сильно не увлекайтесь, дальше пяти километров не преследуйте и в засаду не попадите». Перебрались на другой берег всего несколько сотен. Большая часть сдалась. «Вот и замечательно. Теперь будет кому дороги строить». Два дня ушло на дележ добычи казаками и организацию прокорма и транспортировки в тыл пленных. Теперь у каждого сечевика была броня и почти у каждого пистолет. Пищали и мушкеты Петр забрал себе. Как оружие для вершиловцев они ничего не стоили. Нужны были только стволы. Из них можно будет и ружья делать, и перегонные аппараты. Городок сдался без боя. Местные русины или лемки подняли мятеж и открыли ворота. Петр согнал всех ляхов мужского пола на площадь и приказал собирать вещи и готовить семьи для переезда на Урал. Всего чуть больше сотни семей получилось. Что ж, скоро такими темпами Урал и правда заговорит по-польски.